Часы Ксавье показывали 4.35 утра, когда видавший виды армейский джип свернул на мост Иены и на скорости помчался к башне, чей силуэт едва виднелся в темноте. Ксавье, Алиса, Эстер и Оливье сидели на заднем сидении. Передние занимали двое военных. Ксавье и Оливье ненадолго зашли в квартиру Калиси и ее дочки. Взрослые наспех выпили по чашке кофе, дети — по чашке какао. Сейчас все они, несмотря на сонливость, чувствовали возбуждение, характерное для каждого, кто вынужден просыпаться ни свет, ни заря. Собираясь в отпуск, торопясь в аэропорт на ночной рейс, откуда самолет доставит вас на другой конец света или усаживаясь в машину перед многочасовой поездкой в горы или на морское побережье. Тщательно сложенный и аккуратно упакованный в ящик с кожаными ремнями телескоп, Ксавье положил на диван в гостиной Алисы. «Мы много чего узнали про Эйфелеву башню», — авторитетно заявила Эстер, отставляя в сторону чашку. «Можете нас поспрашивать, когда мы туда поднимемся?» «Я тоже про нее почитал», — вступил Оливье. «Я знаю, сколько в ней металлических элементов». С -с -с", перебила его Эстер. «Не сейчас». «А что вы можете сказать про Гийома Лежантиля?» — спросил Ксавье. «Он упустил прохождение Венеры в 1761 году, а потом второе в 1769», — ответил Оливье. «Он вернулся во Францию, но все считали его мертвым». И потребовала продолжение Эстер. «И он женился на...» «Все. Ни слова больше». С улыбкой остановила его Алиса. Расскажите, что было дальше, когда будем подниматься на башню». Уксавье зазвонил телефон. Военные, явившиеся с точностью до минуты, доложили, что ждут их у подъезда. Все поднялись и поспешили к выходу. Внизу их встретили люди в камуфляже, вооруженные французскими автоматами «Фамас». Они поздоровались и, извинившись, попросили предъявить документы. «Оливье?» уточнил один из солдат, повернувшись к мальчику, пока второй разговаривал с Эстер. — Нам приказано доставить вас четверых на Эйфелеву башню для проведения астрономических наблюдений, — сказал другой солдат, и вся четверка согласно кивнула. — Тогда поехали. И они вместе с водителем полезли в джип. Они ехали по пустынным в этот ночной час улицам столицы. На небе не было видно ни одной звезды. Мимо проносились освещенные фонарями и казавшиеся золотистыми фасады домов и перекрестки. Когда автомобиль въехал в один из туннелей под сеной, Ксавье и Алиса посмотрели друг на друга. Машина мчалась сквозь ночь, на их лица ложились мелькая оранжевые отблески света, и они почувствовали себя героями кинофильма в самый трогательный и драматичный момент развития сюжета. Чем ближе к башне подлетал джип, тем яснее выступали ее очертания на фоне неба. Автомобиль обогнул дорожный знак, запрещающий въезд, и покатил по эспланаде к южной опоре башни. Их уже ждали с десяток военных, некоторые при оружии, другие нет. Алиса узнала форму антитеррористического подразделения спецслужб. На каменных ступенях стояли четверо из них. Один, занимавший верхнюю ступеньку, держал в руке в четверо сложенный лист бумаги. Он был в форме светло-бежевого цвета, известного под названием «Французская земля», в черном с позолотой кеппи и носил погоны подполковника. Остальные трое были в камуфляже и зеленых беретах. Ксавье закинул на плечи телескоп, приладил ремни и вместе с Алисой и детьми подошел к военным. Подполковник поприветствовал их, кивнув. «Месье Лемерсье, мадам-капитен, Оливье и Эстер, добро пожаловать!» Четким и твердым голосом человека, привыкшего отдавать команды, сказал он. «Сегодня, 6 июня 2012 года, вам разрешен вход на Эйфелеву башню. У меня в руках приказ, подписанный военным комендантом города и президентом республики». «Эта привилегия предоставлена вам в благодарность за услуги, оказанные Отечеству». «Месье», — обратился он к Савье, смерив того взглядом, полным ледяного уважения. «Французская армия гордится вами». Савье кивнул. Алиса и дети смотрели на него, не скрывая изумления. «Вас будут сопровождать военнослужащие иностранного легиона, капралы Каменев, Душ-Сантуш и Плуинек, продолжал он. «Мы не можем включить лифт, и вам придется подняться пешком на 1677 ступенек. Если дети устанут, капралы понесут их на руках». Три парня в зеленых беретах торжественно отсалютовали своему командиру. «Господа легионеры, приступайте к выполнению задания». «Кто вы такой, Ксавье?» — прошептала Алиса. «Я человек, способный открыть закрытую для других Эйфелеву башню». Не веря сам себе, проговорил он. «Извините, что пойдем пешком. Это высоко». «Ничего страшного», — ответила Алиса. «Мы успеваем?» Ксавье посмотрел на часы. «Да, я все рассчитал. Пятьдесят минут на подъем — и еще десять, чтобы установить телескоп строго на восток. «Отлично — Отлично, — одобрила Алиса. — Ну, пошли. Нашу процессию возглавлял легионер по имени Душ Сантуш, двухметрового роста, чернокожий великан. Замыкали ее Каменев и Плуинек, оба не слишком высокие и коренастые. — Давай, давай, — подгонял Каменев, подтверждая свое русское происхождение. «Если кто захочет пить, у меня есть вода», — сказал Душ-сантуш, оборачиваясь к нам сверху. «Дети, к вам это в первую очередь относится. Если устанете или захотите пить, обязательно скажите». Металлические ступени позвякивали у них под ногами, и вскоре они перестали их считать. Поднялся почти теплый летний ветер. Он обдувал их лица, пока они карабкались к первой площадке. «Вы собираетесь наблюдать за транзитом Венеры?» — спросил Плуинек. «Да», — не поворачиваясь, ответила Алиса. Она шагала, держась за перила. «С вершины должно быть хорошо видно», — объяснил Ксавье. «Мой отец будет смотреть за ним с косы Дюкале. Это возле Сен-Мало», — добавил легионер. «Когда он узнает, что я наблюдал транзит с сейфелевой башни...» На первой площадке... Они устроили небольшую передышку. Душ-сантуш достал из карманов бутылочки воды и раздал сначала детям, а потом к Савье и Алисе. «По-моему, мои родственники будут наблюдать транзит смысла доброй надежды», — сказал он. «Во всяком случае, я отправил им сообщение». «А ты, Юрий?» «Твои будут наблюдать?» «Нет, я никаких сообщений не отправлял». С сильным русским акцентом ответил тот. «Не знаю». «Видна ли от нас эта планета?» «Ты из России?» — спросила Эстер, становясь перед ним. «Да, я из России», — кивнул русский. «Твоя страна самая большая в мире», — сказала Эстер и широко развела руки. «Да», — с гордостью подтвердил Юрий. «Моя страна самая большая в мире». Они возобновили подъем ко второй площадке. С каждой ступенькой город внизу уменьшался. Триумфальная арка стала не больше кусочка сахара. Квартал Дефанс напоминал пресс-папье, а купол дома инвалидов казался золотым шариком, забытым среди серых камней, которые превратились в дома на бульваре Османа. Эстер тяжело дышала, как, впрочем, и Ксавье, тащивший на спине телескоп. «Не больно-то вы тренированный», — заметил ему душ-сантуш. «И правда», — согласился Ксавье. «Давайте сюда ваш прибор». Ксавье передал ему ящик с телескопом. Легионер легко закинул его на плечо. Оливье тоже пыхтел, поглядывая на Алису. «А давайте мы вас понесем», — предложил Плуинек, Оливье и Эстер. «Понимаете, я заключил пари с моим другом Юрием и очень хочу выиграть», — добавил он, подмигивая товарищу. Продуешь, бритонец, с улыбкой ответил тот. Миссислер, прошу пожаловать ко мне на закорки. И он присел перед девочкой. Плоинек посадил себе на спину оливье. Оба легионера даже не поморщились, как будто им на плечи опустилась поперышку. Ладно, вперед, воскликнул душ Сантуш, возобновляя подъем к вершине. Давай, одобрил Юрий. Небо начинало светлеть, понемногу окрашиваясь в пепельно-сиреневые тона. Приближался рассвет. Скоро встанет солнце. Алиса шла впереди к Савье, и он неотрывно смотрел на ее черные ботинки. — Сколько деталей в Эйфелевой башне? — спросил Оливье. «Много — Много, — ответил русский. — Триста тысяч, — предположил душ Сантуш. — Пятьсот тысяч, — поднял ставку Плуинек. «Миллион? рискнул Ксавье. «Два миллиона», — заявила Алиса. «Мама почти угадала», — сказала Эстер. «Два миллиона триста тысяч», — предложил Ксавье. «Два миллиона двести тысяч», — не согласилась Алиса. «Триста тысяч», — стоял на своем Ксавье. Они поднимались по ступенькам, и цифры предполагаемого числа конструкций башни постоянно росли, пока дети хором не крикнули «Стоп!», «В Эйфелевой башне два миллиона пятьсот тысяч деталей». «Сильно много», — кратко прокомментировал русский. «На ком женился Гийом Лежантиль?» — спросила Эстер. «Надеюсь, на женщине, которую любил», — ответил Юрий. «Нет, не говорите», — попросила Алиса. Скажите после того, как мы увидим транзит Венеры». Они добрались до третьей площадки, расположенной на самом верху башни, открыли решетчатую дверцу и ступили на круговой металлический помост. От высоты захватывало дух. Сюда даже птицы не долетали. Легионеры опустили детей на пол, и душ-сантуш вернул к Савье телескоп. «Дело за вами, господин астроном», — с улыбкой произнес он. Ксавье посмотрел на часы. «Нам надо встать лицом на восток». Алиса достала из кармана компас и определила, что солнце появится из-за северной башни собора Нотр-Дам. «Нам налево», — показала она. На металлическом помосте были установлены телескопы, через которые туристы могли издали увидеть главные исторические здания столицы, но не более того. Ксавье опустился на колени, открыл ящик и извлек инструмент — На протяжении десяти с лишним лет сопровождавший королевского астронома в его странствиях по Индийскому океану, но так и не пригодившийся, чтобы пронаблюдать за прохождением Венеры перед диском Солнца. Ксавье разложил металлический треножник, установил телескоп, выбрал нужное направление, подкрутил колесики, развернул состоящую из трех частей латунную трубу и поймал в объектив башню и шпиль собора. «Я скачала в интернете карту звездного неба», — сказала Алиса, в свою очередь приложив глаз к окуляру. «По-моему, надо сдвинуться чуть левее. Вы уверены?» — спросил Ксавье. «Да, абсолютно уверена. А мне кажется, что наоборот надо взять чуть вправо». «Смешные какие», — шепнул Оливье Эстер. «Уже спорят». «Потому что влюбились», — объяснила та. Спецназовцы, стоя чуть поодаль, надели солнцезащитные очки. Плуинек достал бинокль. Алиса посмотрела на часы. Ксавье, до восхода солнца осталось 35 секунд. Черное стекло! воскликнул он и бросился к раскрытому ящику, схватил замшевый мешочек, вынул из него черное стекло и быстро приладил к объективу. В окуляре стало темно. Весь город, как будто исчез. Если они не ошиблись с выбором направления, меньше чем через двадцать секунд в нем должно появиться солнце. «Слева. Я была права». Алиса показывала пальцем на восток. На горизонте возникла светлая точка размером с булавочную головку. Ксавье приложил глаз к объективу, и точка моментально превратилась в большой круг. Алиса не ошиблась. Они выбрали верное направление. Начиналось последнее перед столетним перерывом наблюдение за транзитом Венеры. Небо по диагонали прорезал вырвавшийся из светлой точки луч. «Сейчас», — взволнованно сказал Ксавье. На город хлынул свет. Даже балки башни окрасились оранжевым, будто были сделаны из расплавленного металла. Солнце быстро всходило, и вот оно уже поднялось над горизонтом. Идеально круглое, в окуляре оно занимало почти все поле обзора. «Волшебство какое-то!» — пробормотал Ксавье. «Алиса, идите скорее сюда. То, что мы сейчас увидим, никто не сможет увидеть еще сто лет». Алиса прижала глаз к окуляру. На солнечном диске справа появился маленький черный шарик. Он скользил плавно, как деталь хорошо смазанного механизма. Алиса сжала руку к Ксавье. Она отошла от телескопа, и они оба замерли, неотрывно глядя друг другу в глаза. А мы, возмутились сестер и Оливье. Идите, сказал к Савье, я присяду перед телескопом, а вы по очереди заберетесь ко мне на плечи. Оливье уступил Эстер право первой посмотреть в телескоп. Она вскарабкалась к Савье на спину и крикнула. «Я ее вижу справа, как будто на солнце родинка!» За ней на плечи к отцу сел Оливье, чтобы тоже насладиться зрелищем двух кругов. Одного большого и светлого, другого маленького и темного. Целый час, пока длился транзит Венеры перед солнцем, они сменяли друг друга возле телескопа. Эти шестьдесят минут промелькнули, как одно мгновение. Черный шарик уже приближался к краю диска, когда Алиса и Ксавье заметили, что дети отошли от них к военным и вместе с ними примеряют защитные очки. «Транзит заканчивается», — сказал Ксавье. «Сейчас Венера выйдет за грань солнечного диска». Алиса посмотрела на телескоп и повернулась к Ксавье. «Астроном» отомщен», — сказала она. «А я провела самое незабываемое в моей жизни утро. Дети счастливы, и я тоже счастлива. Спасибо, Ксавье. Помните, о чем мы договорились в Ноевом ковчеге? Что после прохождения планеты любви мы поцелуемся?» Ветер трепал волосы Алисы. Ксавье шагнул к ней. Они стояли близко друг к другу, и у обоих закружилась голова. Не только от высоты. Алиса закрыла глаза. «Поцелуйте меня», — прошептала она. Губы Ксавье коснулись ее губ. Время как будто остановилось. Люди, машины, городской шум — все это отступило куда-то далеко. Остались только они вдвоем. Под утренним солнцем, в конце транзита Венеры — в начале их любви. Их первый поцелуй стал чем-то вроде исполнения обещания данного века назад, хотя сами они об этом не подозревали. Только проплывающая в небе планета хранила этот секрет. Из нежного поцелуй превратился в страстный, и Ксавье крепко прижал к себе Алису. «Я тоже счастлив», — шепнул он, и они снова слились в поцелуе. Часы показывали 6 часов 55 минут и 7,3 секунды. Венера окончательно покинула видимую часть солнечной орбиты.